Глава одиннадцатая. Баталия. Губошлеп как раз выпрямился, и пуля звонко пробила лопату. В следующий момент грохнул сразу залп. Я резко развернулся краем глаза, наблюдая за тем, как двое охранников дергаются и падают. Они даже калаши свои не успели сдернуть с плеча, так и повалились. Третьему Фёдору удалось дать очередь по кустам, откуда стреляли, но пуля в ответ оказалась метче. Стреляя навскидку, я бросился к охранникам. Две пули прозвенели рядом, я упал рядом с раненым Федькой и подхватил автомат его однополчанин, двухсотого. Все так же лежа я перевернулся на спину и пустил две короткие очереди, целясь в колыхавшиеся ветки. «Слева», — каркнул дядя Федор. Из-за кустов выпал мужик в камуфляже, ранее оружие, а затем над зелёнкой воздвиглись две фигуры с винтовками с банданами на головах. «Отползай», — гаркнул я на ганмина, открывая огонь по движущимся фигурам. «Отползаю», — простонал Федор. Загрохотал зигзавр, два выстрела слились в один, а Кузьмич не промахивался. Но автоматы Бресу трещали все громче. Я крикнул своим «Отходим!». Зря меня Марина за офицера принимала. хреново из меня командир. В оружии шарю, это верно, и морду набить могу, а вот стратегия с тактикой точно не мое. Вот скомандовал отход, и что? Дальше как действовать? Продолжать отстреливаться отступать? Или переходить в наступление? А с кем переходить? На пару с Буншей? «Вот же ж!» Страх во мне присутствовал, конечно, пульты настоящие летали. Но злости было еще больше. «Чтоб вас всех!» – прошипел я. «Блин, какие-то урки недоделаны, бандосы недобитые будут мне тут концерт устраивать. Пальцы веером, сопли пузырями. Я вам устрою». В ту же секунду судьба напомнила мне о себе. Зеленку прошил увесистый кусочек раскаленного металла калибром 7,62 мм и пробуравил мне бок. Боль ударила так, что меня в пот бросило. Я качнулся, устояв после попадания, и не придумал ничего лучше, чем сделать из гюрзы еще пару выстрелов. В ответ прилетела целая очередь. Я заработал сквозное в левую руку, а еще одна пулька, с визгом с от камня, прибороздела мне бедро. Рикошет расплющил пулю в эту шестеренку. По ноге словно пилой шаркнули. Рыча от боли, я упал на колени, нажимая на спуск. А все, патроны, йог. Правильно, а запасные обоймы я в бараке оставил. Привык, дурачок, что тихо вокруг. Вот до чего плохие привычки доводят. Шатаясь, пытаясь одновременно зажать рану в боку и в ноге, я уходил в лес. Все плыло передо мной, подступала дурнота, я тратил все свои силы, чтобы просто устоять и не нарваться на бродящий велофит. Неожиданно совсем рядом задолбил автомат. Ему ответил еще один, частя. С треском лопались огромные жесткие листья, а потом меня огрел по голове, и темнота. Не знаю, как долго я пробыл в отключке, но час провалялся не меньше. Очнулся я от боли в ноге. Со стоном перевернувшись на спину, я обнаружил, что раной заинтересовался местный падальщик. По-научному гиеногриф, по-народному летучая гиена. Мелкая такая гиенка, только с перепончатыми крыльями. Мерзость. Отпихнув ее здоровой ногой, я хотел подстрелить этого могильщика-пролетариата, но обоим уже пусто, так что я запустил в гиенографа пистолетом. Попал даже, тварь зверещала. А у меня зверски закружилась голова, и я едва успел наклониться. Меня вырвало, а новая пульсирующая боль заколотилась под черепом. А, да, в меня же еще раз попали. Осторожно потрогав дурную свою башку, я ощутил мокрые липкое. Задело, значит, ну не убило же. Ничего, хрипло сказал я, скоро сдохнешь. С такими ранами долго не живут, а крови сколько из меня вылилось. Бежит как из крана. Таким, как я, только в склифе помогут. «Да нет, не помогут. А у, где ты, скорая? За сколькими парсеками?» Слабость навалилась такая, что даже дышать тяжело было. Хотелось дать отдых легким и замереть, дожидаясь летального исхода. Мысли о смерти уже не пугали. Какое-то тупое равнодушие овладело мною. Сдохну так сдохну. Что ж теперь? Обидно только. В кои веки такой шанс выпал. Занесло меня на чужую планету и всего так много кругом. А тут какие-то гопники меня уделали. И был то у меня всей наличности, жизнь до достоинства. И что ж теперь, достойно помереть, не дождетесь. Последние слова я, наверное, вслух выдавил, поскольку тут же явился гость старый знакомец, здоровенный широченный, боевой робот. Сначала я увидел, как бы ледяную фигуру, изображавшую кибера. Полупрозрачно он бликовал на заходящем солнце. Маск-система. Видывали мы такую в хищнике, видывали. Потом робот вроде как материализовался, проявился всей свою статью. Он возвышался надо мной, словно статуя командора, медленно проводя двумя парами рук, будто соображая, как именно добить Александра Сергеевича с погонялом бомж. «Что, терминатор ты наш, явился?» – прохрипел я. Шеи у робота не было, но он каким-то образом наклонил свою двояко-выпуклую голову и проговорил густым бритоном. «Ноя тарайне? Коса гассе али уштате?» «Не понимаю», – пробормотал я устало. «Да идет она все к черту». А робот вроде как присел. Его ноги тумбы не подогнулись, они будто бы еще толще стали и короче. Он навис надо мной, растопырив манипуляторы, и деловито принялся оказывать мне первую помощь. Правда, я не сразу сообразил, что мне хотят помочь, а не разделать мое бренное тело. Робот чем-то непонятным распорол мне штанину, посвятил каким-то прибором, я ясно видел розовый лучик, от которого кожу холодило, затем коснулся раны инжектором. «Косакая омерная ма», — комментировал он. «Ты по-русски как?» — не выдержал я. Машина не удивилась, наверное, она этого не умела. Фигня вопрос, ответил Кибер. Га, братан. Вероятно, Га было чем-то средним между да и Ага, а уж насчет блатного жаргона я умолчал. Базары Малеха в натуре, выразился робот и показал мне инжектор. Универсальный набор роботов диссемблеров и ассемблеров, разборка на атомы поврежденных тканей, и складывание здоровых, синтез крови, витаминов, лекарств, мобилизаторов жизнедеятельности, регенерации иммунного ответа. По-научному у тебя лучше выходит. «Га!» — легко согласился терминатор. Он замазал чем-то рану у меня на голове, залил тем же составом дырки на руке и в баку. «Нормуль, братан!» — бодро проговорил робот. «Колган здоровый!» «Отвечаешь?» — улыбнулся я. «Крест на пузе!» «Господи!» — вздохнул я. И где он только нахватался фени? видать, бандосов наслушался. А я и впрямь ощутил прилив сил и здоровья. Это трудно описать. Очень уж быстрым оказался переход между паршиво сдохнуть охоты и оклемался поживу еще». Муть в голове осела, утихла тупая боль, а в руке, в боку и в ноге, словно мурашки, часто-часто закололи. Видать, те самые нанороботы плодились и размножались, чтобы меня чинить. Признаться, меня более всего поражала некая обыденность происходившего. Инопланетный робот латает землянина. Нормуль? Понимание того, почему терминатор так жестко обошелся с бандосами, а мне помог, не было. Да где помог? Спас? Рассуждая логически, боевая машина должна была не только атаковать врага и прикрывать своих, но и в случае чего спасать. Остается только надеяться, что в внеземное зелье подойдет для хомо Сапинса. Я осторожно сел, опасаясь, что вот-вот резанет. Однако ничего такого не случилось, организм не взбрыкивал особо. Когда я встал, лишь голова малость закружилась, но и это быстро прошло. Вот что ассемблер животворящие делают. Сдержанность ли ослабла или как раз от слабости я перестал сдерживаться, а только болтливость на меня напала. Стал роботу уставу учить, как я его понимаю, а то непривычно как -то слышать из уст автомата «базара нет, братела. Терминатор внимал, только вот отказываться от своих блатных замашек не спешил. «Жду дальнейших указаний», – прогудел он. «Ты с какой вообще планеты? Откуда взялся?» «Ощущаю несколько смысловых слоев. Я отношусь к экспериментальной серии универсальных роботов-андроидов. Нас запустили в серийное выращивание на планете Гадемч. Это в системе звезды Эпсилона Редана, если привязывать ее местоположение к традициям земной астрономии. А когда ты успел изучить традиции нашей астрономии?» Воспользовался информацией с трофейных вычислителей, компьютеров типа ноутбук. Понятно. А здесь-то давно? На манге я имею в виду. Более ста земных лет. Половину этого срока провел в режиме ожидания. Вооружение у тебя какое? Плазменный излучатель. Статус не функционирует. Мегаджоульный лазер. Статус функционирует на 10%. Причина – полная выработка трех из пяти энергонакопителей. А по-русски, если Насколько хватит твоего лазера? «Максимум на один высокоэнергетический импульс». «Понятно. Ну а локаторы, всякие сканеры, хомодетекторы?» «Функционируют», — ответил кибер, как мне показалось, с тайной гордостью. «Можешь обнаружить членов моей группы тут в лесу?» «Фигня вопрос. Обнаружу в радиусе трех-четырех тысяч метров. Валяй». Приказ понял. Трое человек находятся в ста метрах к западу, еще двое в двухстах по направлению на юго-запад. «Пошли к тем троим». Пока я ломился сквозь заросли, Роберт шагал неподалеку, нисколько не заморачиваясь. Плыл, как ледокол, сквозь туман, словно не кусты перед ним, о одна. Еще на подходе я расслышал знакомые голоса и крикнул. «Не стреляйте, свои!» Выйдя на бережок крошечного ручья, я узрел всю гоп-компанию. буншу, Лахина и Димона. Кузьмич был при своей волыне, резанный сжимал калаш с двумя магазинами, обмотанными синей изолентой, а Эдик нервно тискал блок 19. Пистолетик этот хвалит и весит малые, мощные, а вот по мне так не очень. Выхватывать неудобно из-за наклона рукоятки, да и форма спускового крючка фигово сделана, зато магазин емкий. Вот такие мысли ползали у меня в башке, хотя я и знать не знаю, откуда они там взялись. «Привет», — сказал я. «П -п «Привет», — выдавил Лахин, переводя взгляд с меня на робота и обратно. «У тебя весь комбес в крови». «Там еще на траву вылилось до хрена», — усмехнулся я и показал большим пальцем за плечо. Терминатор подлечил, а то бы уже хоронили меня здешние зверюшки с деревяшками. Много наших побили? Много, — сумрачно кивнул Бунша. Стражу почти всю повыбили, да и был той стражей фиг да маленько. Оружие почти все у них. Винтарь у меня хороший, спору нет. А все же против калашников не катит. Мы рацию подобрали бандитскую, — негромко заговорил Эдик и криво усмехнулся. Послушали сводку происшествий. Банда захватила ферму, их там человек 20, и еще вроде как подкрепление ожидаются. «Понятно», — протянул я и подбородком указал на пухлый рюкзачок. «Патронами разжились?» «Да, поснимали с убитых». Смутился чего-то Лахин. «Как будто я его в мародерстве обвинил». «Ух уж мне это интеллигенция!» «А я ничего нет?» — интересовался я. «Да было что-то?» Порывшись в котом, Кедик протянул мне две набитые обоймы. «Живем!» — обрадовался я. «Ну что, пошли дальше наших собирать. Терминатор знает, где их найти». А потом поднял голову Кузьмич. «Суп с котом! Невесело пошутил я. Ферму надо будет отбить. Вот такая наша задача на текущий момент. Легко сказать «отбить». А как? Был бы терминатор с целыми своими накопителями, тогда хоть арт подготовку устраивай, а так? придется нам идти на штурм с автоматами. И можно ли тогда быть уверенным? Нет, даже так. Можно ли в таком случае надеяться на победу? Ответ отрицательный. Я поведу в бой не солдат, а людей с улицы, которые стрелять-то толком не умеют. Бандиты, правда, тоже не бойцы, но у них хоть какой-то опыт имеется. И получится так, что те отработчики, которые уцелели при первой атаке, получат отменный шанс погибнуть штурму и ферму. Вот только что делать? Нельзя нам отдавать хозяйство, никак нельзя. Если бандосы там укрепятся и ферма станет их базой, то мы погибнем все, хоть и не сразу. Нас выведут, как вредители сельского хозяйства. Устроят облаву, другую, прочешут лес и станет тихо. Смысл тогда какой, чтобы отсиживаться? Надо разбить врага сейчас, чтобы выжить потом. И никто нам в этом не поможет, ведь даже та пародия на власть, что окопалась в Новом Киеве, не направит сюда войска или полицию, Они грабрю самому нужные, чтобы удержаться на троне. Да и посадили координатора обратно на пригретое место. Царек стал жертвой экспансии, которую сам же и затеял, а четверка пап-основателей горячо одобрил и поддержал его наполеоновские планы. Вот только одного координатор не учел масштабов. Пока колонистов насчитывалось тысячу, то даже малочисленной гвардии хватало для орденг дисциплины. Теперь же, когда человечество на манге выросло, оно вышло из повиновения, перестало быть управляемым. Более-менее жесткий порядок удается сохранять лишь в самом Новом Киеве, да в поселках Окрест. Вот только люди покидают обжитые места, уходят за темные леса, за высокие горы, чтобы жить-поживать да добра наживать. Это раньше они были привязаны к складам, и грабарь мог и отлучить кого от централизованного снабжения за непослушание. А теперь вон, топай в лес, выжигай деляну, сажая махи с бротами и плюй на того грабаря. Общество переросло границы колонии и начало развиваться автономно, это не говоря о совках. С такими вот мыслями я и шагал по лесу, радуясь, что организм снова слушается меня. Мы нашли Радину дядю Федора и терминатор подлатал его, как меня, недавно. Затем вышли на целую группу. Там были Гена Крокодил, Паха Строюк, которого все звали Стройкой, молодой охранник, буквально обвешанный автоматами, еще трое из новеньких, которых я не знал. «Всем привет», — сказал я и усмехнулся, отдавая команду. «Построиться». «А ты кто такой?» – парировал юный друг конвоиров, стуча калашами. Я подошел поближе и посмотрел ему в глаза. «На сегодня», – мягко проговорил я, – «твой командир, Салабон, и хватит изображать вешалку». С этими словами я снял с его плеча пару автоматов, передавая их крокодилу и стройке. «Гражданским нельзя», – слабо воспротивился охранник. «Они уже не гражданские», – усмехнулся я, – «призывники». «В общем, так», – сказал я для всех. «Бандосы заняли ферму, а нам нужно их оттуда выкурить и расшлепать, иначе они расшлепают нас. Нам не то что укрыться, переночевать и то негде». «Да это понятно», – прокряхтел Федор, осторожно присаживаясь на замшелый валун, нагретый солнцем. «Людей мало». «Терм», – позвал я робота, – «и было явление народу». Боевой кибер словно соткался из воздуха, и только это был не спецэффект в кино, а реал. Зрители замерли, не дыша. «Жду дальнейших указаний», – пробасил робот. «Кто там еще есть из наших?» Наблюдаю группу в двухстах метрах к востоку. Веди, выдвигаемся. И все послушно двинулись за мной. А куда деваться?»